Романа Махарши «Наставление 20. Станьте самостоятельными и разгадайте загадку сами. Здесь ваша работа. Кроме того, где вы сейчас находитесь, что задаете вопрос? Вы внутри мира или мир внутри вас? Необходимо согласиться с тем, что мир не воспринимается вами в глубоком сне, хотя вы не отрицаете свое существование тогда. Мир появляется, когда вы пробуждаетесь, поэтому где он? Ясно, что мир – это ваша мысль, а мысль – это проекция вашего ума. Сначала создается «я», и потом мир, творимый этим «я». поднимающимся из атмана. Так что загадка творения мира будет разгадана, если вы разрешите проблему творения Я. Потому я и говорю, найдите себя атман. Кроме того, разве этот мир приходит и спрашивает вас, почему я существую, как я сотворен? Это вы задаете вопрос. Воображающий должен установить соотношение между миром и собой. Он должен допустить, что мир есть его собственное воображение. Кто воображает мир? Найдите сначала «я», а затем «себя». В состоянии реализации творения Нет. Когда видит мир, не видит себя. А когда видит себя, мир не виден. Поэтому наблюдайте атман и осознайте, что творение никогда не было. Пусть искатель сначала найдет я маленькое, затем себя большое. Устремленный Абхиаси начинается определение, что являющаяся реальностью существует всегда. Затем отрицает мир как нереальный, поскольку тот вечно -то меняется. В конце концов, постигают атман и находят единство как господствующий принцип. Тогда первоначально отвергнутые за нереальностью. обнаруживают себя частью этого единства. Бытие поглощено реальностью, и мир также реальностью. В самореализации есть только бытие, и ничего, кроме бытия. Вселенная реальна, если воспринимается как атман, и нереальна, И если поднимается отдельная татана. След на майя и реальность одно и то же. Но вы должны говорить, что мир иллюзия. Другого пути нет. Когда забывают, что вы брахман, реальный, постоянный вездесущный, и обманываются мысли о себе, как о теле во Вселенной, наполненной приходящими телами, и трудятся под этим заблуждением, страдают, то надо напомнить ему, что мир нереален и обманчив. Почему? Потому что его взгляд, забывший свое собственное «я», пребывает во внешней материальной Вселенной. Он не повернется вовнутрь до интроспекции, пока вы не внушите ему, что вся эта внешняя вещественная Вселенная нереальна. Как только вы реализуете себя, то познайте, что здесь нет ничего иного, кроме вашего «я», и станете рассматривать цельную Вселенную, как Брахмана. Без Атмана Вселенной нет, пока не видит Атмана, который есть источник всего, но смотрят лишь на этот внешний мир, как реальный и постоянный, вам надо сказать, что это внешняя Вселенная, это иллюзия. И вы не можете уйти от этого. Читая газету, увидите только текст, не замечая бумаги, на которой он нанесен. Однако бумага всегда здесь, независимо от того, Напечатано они что-то или нет. Всем, что считает шеф реальностью, необходимо объяснить, что он иллюзорен и бележит на бумаге. Мудрец воспринимает и бумагу, и текст как одно. Точно так же обстоит дело с Брахманой и Вселенной. Как дым скрывает огонь, так и собрание имен и форм мир загораживает сияющий свет сознания. Когда с помощью сострадательной божественной милости ум становится чистым, природа мира познается не как иллюзорные формы, а единственно как реальность. Только тот, чей ум лишен пагубной силы май, одобрузивший знания мира, не привязанное к нему, и так добившийся знания, самосветящейся высочайшей реальности, может правильно понимать смысл утверждения этот мир реален. Переходя к точке зрения истинного знания, мир пяти элементов, начиная с эфира, акаши, будет реальным, бытием высочайшей реальности, которая есть сущность знаний. Первоначальное состояние этого пустого мира, сбитого с толку и загроможденного многочисленными нами и формами, Есть блаженство, которое едино, словно желток яйца у многоцветного павлина. Познайте эту истину Пребывание в состоянии атмана. Если вы ищете истину и только истину, то для вас нет альтернативы. кроме принятия мира как нереального. По той простой причине, что если вы не откажетесь от идеи реальности мира, то ваш ум всегда будет следовать за ней. Если вы принимаете кажимость за реальность, то никогда не познаете саму реальность, хотя именно реальность есть то, что единственное существует. Это как веревка змея. Можно обманываться, принимая кусок веревки за змею. До тех пор, пока вы воображаете веревку змеей, вы не можете увидеть веревку как таковую. Несуществующая змея реальна для вас, в то время как реальная веревка кажется абсолютно несуществующей. Легко только предположить, что мир не является окончательной реальностью. Но трудно иметь убеждения в том, что он на самом деле нереален, точно так же и ваш мир сновидений реален, пока вы дремлете. В продолжении сновидения все, что вы видите и чувствуете в нем, является реальным. Нет, таким образом ничем не лучше, чем сновидением. В чем ошибка вашего чувства реальности в процессе сновидения? Само сновидение, как сновидение, не позволяет тому сомниться в его реальности. Точно так же вы не сомневаетесь в реальности вашего мира, мира вашего будущего переживания. И вы как может ум, который сам создал этот мир, считать его нереальным? Отсюда вытекает значимость сравнения мира бодрственного опыта и мира сновидений. Поскольку оба являются лишь творениями ума, и пока ум погружен в одно из этих двух состояний, он не способен отказаться от реальности мира во сне и мидробордности в бодрствовании наяву. Если наоборот, вы полностью удалитесь в от мира, провернете его вовнутрь и будете пребывать в этом состоянии. То есть, если вы всегда пробуждены и открыты для Атмана, являющегося субстрактом всех переживаний, то обнаружите мир, который вы сейчас единственно сознаете, таким же нереальным, как и мир, в котором жили в своем сновидении. Все разговоры о несообразности мира сновидений возникают только сейчас, когда вы бодрствовали. А пока вы спали, сновидение было совершенно единым, целым. То есть, если вы чувствовали вас не жажду, то иллюзорное питье, иллюзорные воды, и ляло вашу иллюзорную жажду. И все это было реальным и иллюзорным для вас, пока вы не знали, что само сновидение было иллюзией. Таков и мир бодрствования, где ощущения, которые вы сейчас испытываете, согласуются между собой, согласованный транс, чтобы дать вам впечатление реальности мира. Единственная реальность это то, что существует само по себе, открывается само собой и является вечным и неизменным. Разве мир существует сам по себе? Разве когда ты его видели без помощи ума? В глубоком сне нет ни ума, ни мира. А при не есть ум и есть мир. Что означает это неизменное сочетание, отрицание и утверждение? О себе вы сможете сказать, я существую, так как ваше существование есть не просто существование, а которое вы сознаете. Действительно, оно есть бытие, тождественное сознание. А мир может не сознавать себя, однако он существует. Сознание это всегда самосознание. Если вы сознаете что-то, по существу сознаете себя. Несознающее себя, существование, есть противоречия в терминах, и тогда существования вообще нет. Это только формальное существование, атрибуты, свойства, тогда как истинное бытие, сад. Не есть атрибут, а есть сама субстанция. Оно есть васту, реальность. Реальность известна как сад, чит, бытие, сознание. И никогда, как только одно заискать, без другого. Мир не существует сам по себе и не сознает своего существование. Как же можно говорить, что такое мир реален? А какова природа этого мира? Она есть вечные изменения, непрерывное бесконечное течение, зависимый, не самосознающий вечно изменяющийся мир, не может быть реальным. Имена и формы этого мира реальны. Вам не удастся обнаружить их отдельными от субстрата. киштана ибо когда пытаются постигнуть ими форму то находят только реальность поэтому достигайте знания того что реально всегда почему бодрственное состояние выглядит таким несомненным При показе кинофильма на экране видится множество сюжетов, но они нереальны. Реален то только экран. Также и в будущем состоянии нет ничего реального, кроме адхиштханы, субстрата. Знание бодрственного состояния – это знание познающего бодрственного состояния. Оба они исчезают в глубоком сне. Почему в этом мире мы наблюдаем такие неизменности и постоянства? Это происходит из-за ошибочных представлений. Когда кто-то говорит, что дважды купается в одной и той же реке, это заблуждается, во второй раз река уже не та, что была при первом купании. Взглянув в два раза, в два раза на блеск пламени, уверена, что видит то же самое пламя, в то время как она изменяется каждое мгновение. Бодростное состояние точно так же изменчиво. И ощущение постоянства, а ошибка восприятия. Где эта ошибка находится? В познающем промата. Как познающий появился? Из-за ошибки восприятия. На самом деле познающий его неправильное восприятие. появляется одновременно, но когда знание атмана обретено, одни одновременно исчезают. Вопрос. Кто задает этот вопрос? Я? Найдите это я, и все ваши сомнения разрешатся. Как сновидение возникают ложные знания, познающие и познаваемые, так и при бодрствовании действует тот же процесс. В обоих состояниях, познавая это «я», вы постигаете все, и для познания ничего не остается. В глубоком сне познающие знания и познаваемое отсутствуют. Точно так же они существуют и при переживании истинного «я». Что бы ни случилось в бодрственном состоянии, это происходит только для познающего. Но поскольку он нереален, То в действительности ничего никогда не происходит. Это только отраженный свет чит сознание, заставляющий я считать себя отличным от других. Отраженный свет чит также побуждает я создавать объекты, Но для отражения должна иметься поверхность, где она происходит. Что это за поверхность? При реализации атмана обнаруживают, что отражение и поверхность, на которой оно имеет место, фактически не существуют, а представляет собой одно и то же сознание, чит. Имеется внешний мир, требующий место для своей жизни и света, чтобы стало возможным восприятие. И то, и другое возникает одновременно. Поэтому физическое существование, восприятие, зависит от света ума, являющегося отражением Атмана. Как в кино изображение, видимо, только в отраженном свете, И только в темноте, так и картины мира доступны для восприятия лишь в свете Атмана, отраженным в темноту о видии, неведении. Мир невозможно увидеть ни в абсолютной тьме неведения, как в глубоком сне, ни в абсолютном свете Атмана, как при самореализации или саматхи. Среди тех, чьи мы захвачены забвением Атмана, рожденные мрута а умевшие родиться снова. Знаете, однако, что имеющие неподвижный ум, познавшие восхитительную, высочайшую реальность, только останутся здесь, в том возвышенном состоянии реальности, лишенном и рождения, и смерти. Забывание себя, ошибочное принятие тела за атман, то есть себя, погружение в бесчисленные рождения и, наконец, постижение атмана и бытия собой напоминает пробуждение от сна, странствование по миру. Рождение и перерождение относятся к телу. В этой же связи связь с телом, но это ошибка. Тело не атман. Вы считаете, что он рожденой и умрет, смешивая феномен, относящийся к телу с атманом. Познайте ваше истинное бытие, и эти вопросы не поднимутся. О рождении и перерождении говорят единственно для того, чтобы побудить вас, исследовать их, обнаружить, что нет ни того, ни другого. Они связаны с телом, а не с душой, не с атманом. Познайте себя, и сомнения перестанут беспокоить Влияет ли действие человека на его последующие рождение? Разве вы рождены сейчас? Почему вы думаете о новых рождениях? На самом деле нет ни рождения, ни смерти. Пусть тот, кто считает, что он рожден, думает о смерти. Подлинное перерождение есть кончина эго в духе. В этом и состоит значение распятия Иисуса. При отождествлении с телом последнее всегда будет то или другое. До тех пор, пока чувство тела, мысль о теле, не исчезнет при погружении в источник, дух, атман. Камень, брошенный вверх, будет двигаться до возвращения к своему источнику земле и остановится. Главная боль причиняет беспокойство, пока не возвратится. предшествующей ей состояние. Каждая жизни несобственна самой сущности жизни, которая есть чистое бытие, сад. Сознание, будучи по природе неуничтожимым, за счет ошибочного отождествления с его разрушаемым инструментом, телом, впитывает ложное понимание своей уничтожаемости. Из-за этой неправильной аутентификации, отразделения, она пытается увековешить тело, что и выражается в последовательности рождения. Насколько не возникали новые тела, в конце концов они уступают вместо атману, который существует вечно. Да, откажись от своей жизни, если ты хочешь жить. Откажитесь от неправильного отождествления и помните, что тело без атома существовать не может, тогда как атом существует без тела и на самом-то деле всегда. Пусть тот, кто рождается, задает этот вопрос. Сначала исполните, кто рожден. И если в действительности рождение смерть, вы обнаружите, что рождение относится к эго, являющимися иллюзией ума. Нет никакой связи между мерами, используемыми в различных состояниях сознания. Все подобные изменения являются предположительными. Действительно, у разных людей интервал может занимать разное время, но необходимо четко понимать, что нет приходящей, уходящей души, а есть только мыслящий ум индивидуальности, которому это кажется. На каком мы плане ум не действовал, он творит тело для себя? В физическом и физическое во сне телосноведение, которое мокнет, если снится дождь, и слабеет, если снится болезнь. После смерти физического тела ум некоторое время остается пассивным, как в глубоком сне, точно. Когда он пребывает без мира объектов, если без тела, Но вскоре он опять становится активным в новом мире и теле, астрально, пока не примет другое физическое тело, что и называется перерождением. Однако джняни, осознавшие себя, ум уже перестал действовать, останется незатронутым смертью. Ум джиньяни не существует и больше никогда не поднимает, поднимается снова, чтобы вызвать рождение и смерть. Цепь иллюзии лопнула для него навсегда. Должно быть ясно, что в действительности нет ни рождения, ни смерти. Ум сам создает и поддерживает иллюзию реальности этих процессов. До сих пор пока уничтожается самореализацией. Не растворяет ли смерть индивидуальность человека таким образом, чтобы перерождение стало невозможным, как у рек, который, вливаясь в океан, и трачивает свою индивидуальность, когда воды и испаряются, и в виде дождя возвращаются на Землю. то они снова текут в образе рек и впадают в океан. Точно так же индивидуальность в состоянии глубокого сна теряет свою отдельность, но тем не менее возвращается как особи в соответствии с их самскарами или прошлыми тенденциями. Тоже происходит и в смерти, когда индивидуальность, того, кого сам самскары, не утрачивается. Как это происходит? Посмотрите, как снова вырастает дерево, хотя его ветви обрублены. До тех пор, пока корни остаются неповреждёнными, дерево будет продолжать расти. Точно так же самскары, которые только погружаются в сердце. Со смертью не погибают, служат причиной нового рождения дживы, соответствующего время. Как могут бесчисленные дживы и обширная вселенная, которая они создают, пускать ростки от таких тонких самскар, погруженных в сердце? Как большое дерево баньяна произрастает из крошечного семени, так и дживы, и целая вселенная медаформ произрастает из тонких самскар. Как живо перемещается из одного тела в другое? Когда подходит смерть, устанавливается тяжелое дыхание. Это значит, что. Человек перестает сознавать умирающее тело, вы перестаете познавать. Ум сразу захватывает другое тело и качается за вперед между ними до сих пор, пока привязанность не переходит полностью в это новое тело. Тем временем появляются спонтанные бурные вздохи, означающие, что ум качнулся обратно к умирающему телу. Это промежуточное состояние ума, есть нечто подобное сновидение. Насколько велик интервал между смертью человека и его перевоплощением? Он может быть длинным или коротким, но джняни не затрагивается никакими подобными изменениями, ибо после смерти он погружается во всеобщее бытие. Говорят, что идущие после смерти путем света – не рождается вновь, тогда как принимающий путь тьмы возрождается когда насладились плодами кармы в своих тонких телах. В действительности нет ни рождения, ни смерти. Человек остается только тем, кто на самом деле есть. Это единственная истина. И если эго растворяется в процессе исследования, то все построено им здание. Немедленно рассыпается, остается одна реальность, или ад. Вы хотите сказать, что я никогда даже не был рожден. Да. Сейчас вы считаете себя телом, поэтому смешиваете себя с его рождением и смертью. Но вы не тело, и не имеете... Ни рождение, ни смерть. Поэтому вы не поддерживаете теорию прирождения. Да, не поддерживаю. С другой стороны, хочу устранить ваше заблуждение, касающееся будущего прирождения. Вы тот, кто думает, что будет вожден вновь. Но наблюдаете, для кого вопрос возникает. Если вопрошающее не найден? то такие вопросы никогда не получат окончательного разрешения.